Юлинке не без труда удалось сдвинуть с места массивный стол, протолкать его сопротивляющегося, скребущего паркет к полкам. Стол перегородил коридор. А на паркете остались две глубокие длинные царапины. Но вот ведь дело, не жалко. Бабушка сама говорила, что не стоит жалеть о вещах. Стул Юлинка взяла не на кухне, а в одной из комнат. Он был высокий, и с узким сиденьем, прочно закреплённым на толстой раме. И подбитые резиной ножки не должны были скользить по полированной столешнице. А Зоя Павловна, в случае ей увидеть подобное непотребство, непременно разоралась бы. Зоя Павловна умерла, и бабушка тоже. И не это обидно, а то, что ни одна из них, а ведь Юленька доверяла им, не удосужилась сказать правду.